Глава 26. Миранда ушла, а я сидела и всё ещё обдумывала наш с ней разговор. Зачем она приходила? Не очень верилось, что красотка всерьёз рассчитывала на то, что я соглашусь на её заманчивое предложение. Или они меня совсем за идиотку принимают? Стало даже немного обидно. Ардон не спешил возвращаться. В ожидании его не могла найти себе места, даже читать расхотелось. Упорно водила по строчкам глазами Но разум не цеплялся ни за что. Вся информация утекала словно вода. Что-то в словах драконицы заставило тревожно заныть сердце. Я и сама всё чаще стала задавать себе вопрос: после снятия проклятия, что будет со мной? Что-то подобное пытался мне сказать Тиран в прошлую нашу встречу. Вампирно микал на то, что меня могут вернуть на землю. Советовал обзавестись якорем. А как Если я истинная для Маргуса, прости, Господи. Может ли ящер быть якорем для человека, даже если Ардан и испытывает ко мне хотя бы сотую долю тех чувств, что я к нему, между нами не может ничего быть. Дракон просто этого не допустит. Я росейно взяла в руки очередную книгу, открыла её, всматриваясь в пожелтевшие страницы. Видно было, что фолиант очень старый, можно сказать, древний. Надписи выполнены странными буквами с вензелями, в которых я почти не угадывала знакомые слова. К счастью, в книге было больше рисунков, чем текста. Я с интересом стала их рассматривать. Незнакомые пейзажи, Глаферт на скале в свете солнца. Днём замок был ещё прекраснее. Сейчас была видна и часть сада. Миранда не обманула. Днём сад казался просто фантастическим, наполненным яркими красками. На следующих страницах обнаружились другие замки. Каждый по-своему восхитителен, но при этом совершенно не похожи друг на друга. Я решила, что это и меня соседей. Следующим блоком пошли портреты. Передо мной во всей красе возникли представители родов Рокс, Сайз, Крауф и, конечно же, Нейтон. Я долгое время рассматривала мужчину с волевым подбородком и надменным взглядом подозрительно знакомых зелёных глаз. Он лишь отдалённо напоминал Ардена. Его предок носил длинные волосы, выглядел гораздо старше, но при этом имел такую же магнетическую привлекательность, как и его потомок. Ириан Нейтон, с трудом прочитала я кружевные буквы. Казалось, мужчина смотрит прямо в душу. Ещё миг, и он повернётся, взглянет мне в глаза и нахмурит брови. За его спиной я рассмотрела герб: два скрещенных меча Парящий дракон и восходящее солнце. Какая ирония, именно солнца теперь в этих владениях и нет. Потом я могла познакомиться с предками монархов других королевств. Больше всего меня впечатлила королева эльфов. Потрясающей красоты, огненно-волосая эльфийка узирала с портрета большими лазурными глазами и одаривала всех нежной улыбкой. Имя у этой красавицы оказалось вовсе нечитаемым, а с таким шрифтом и подавно. Мне стало интересно, все эльфы такие, как их королева. Дальше были вожди орков, предводители многочисленных кланов гномов. Даже на властелина троллей полюбовалась, правда так и не поняла, то ли это худощавый и миловидный мужчина, то ли бородатая женщина. Только в самом конце я нашла информацию о знатных родах людей. Передо мной была целая галерея неизвестных мне лиц. Когда хотела уже закрыть книгу, краем глаза увидела движение на моей руке. Дракоша ожил и завозился, привлекая моё внимание. Что случилось? спросила я этого непоседу. На меня многозначительно зыркнули и вытянулись в стойку: нос вперёд, крылья вытянуты назад, передние лапы чуть согнуты, задние напротив напряжены. А хвост вытянулся в одну сплошную линию, с головой и телом. Я удивлённо рассматривала это диво. Дракон точно повторил собачью стойку на охоте. Спнел несчастный, фыркнула я. Дракоша, кажется, не обиделся, лишь продолжал изображать указатель в нужном направлении. Интересно, а если я повернусь немного? Тут же выполнила задуманное и сместила корпус тела немного вправо. Мутиашком мгновенно изменил своё положение, продолжая своей мордашкой указывать мне на древний фолиант. Надо дальше читать, уточнила я. Дракоша прикрыл глаза, и казалось, сейчас рухнет это облегчение. Ладно, уговорил. Я перевернула следующую страницу и замерла. Удивлённо посмотрела на свою неугомонную татуировку. На драконьей морде буквально было написано: "Вот видишь, что я тебе говорил?" прихнула головой и с жадностью уставилась на портрет. Такого просто не может быть. С жадностью вглядывалась в лицо передо мной. Высокий лоб, прямой нос, плотно сжатые губы, светлые волосы и голубые глаза. На меня смотрел мой отец. Лишь спустя несколько мгновений, придя в себя, стала замечать отличия, медленно осознавая, что вижу совсем другого человека. Но боже, как же они были похожи. Даже довольно длинная прическа и аккуратная тонкая борода не меняли его внешность. Фредерик Амбрахам сумела прочитать я. Внезапно картинка перед глазами поплыла, и я часто-часто заморгала, чтобы не выпустить ненужные слезы. «Ну, здравствуй, пра-пра-пра-дедушка», – улыбнулась картинке я. Мужчина взирал на меня бесстрастно и немного высокомерно. Его взгляд был более хмурый, чем у папы. Сейчас передо мной был очень властный и угрюмый человек. Глубокая морщинка пролегла между бровей, делая внешний вид мужчины суровым. Потянулась и коснулась кончиками пальцев портрета. Почувствовала лёгкую вибрацию и покалывание на руке. Дракоша вальготно разлёгся и теперь щурился, словно сытый кот. Вот проказник. Ему зачем-то нужно было, чтобы я увидела своего предка. Выходит мой отец родом из этого мира. Вернее, его предок выходит отсюда. Странно, я почему-то думала, что моей магической родственницей будет Инесса. Вот она, настоящая ведьма. Да и поведение её после того, как она узнала, что я беременна, вызывает подозрение о том, что маменька знала о возможности с помощью меня снять проклятие. Не против моего греха падения, она была просто не хотела освобождать Ардана. Я много думала об этом, всё больше и больше приходила к выводу, что Инесса знает об этом мире. Но не может нормальная женщина так ненавидеть будущего внука, что даже согласна причинить вред собственному ребёнку. Интересно, а она догадывалась о происхождении отца? У меня всё больше и больше вопросов к вампиру. Только Тиран способен дать на них ответы, когда же он вернётся. Не в силах больше оставаться на месте, поднялась по винтовой лестнице на самый верх башни, вышла на широкий балкон, приблизилась к ограждению, оперлась об него любуясь звёздами. С высоты башни открывался потрясающий вид на бухту. Замок расположен на скале, с обеих сторон тоже простирались причудливые скалы. С небес deity белоны мрасали свой свет на чёрную воду моря. С наслаждением вдохнула чуть солоноватый воздух. Хотелось отрешиться от всех проблем и просто наслаждаться жизнью, не переживать за жизнь своего ребёнка, не бояться за Ардана и его староптивого дракона, не думать о всей этой ситуации с сыстынными парами, просто жить. Разве я многого прошу? Хочу просто быть счастливой. Мне нравится этот мир. Я рада, что оказалась здесь, и не только потому, что здесь нашла своё убежище. Мир, наполненный магией, в котором живут эльфы, феи и рундины, и другие сказочные для земли существа. И все они сейчас нуждаются во мне. Нуждаются в освобождении от вечной ночи, какой бы прекрасной она ни была. Надеюсь, я увижу рассвет над этой бухтой. Подставила лицо прохладному ветру и улыбнулась. У меня должно получиться, правда, малыш. Непроизвольно рука скользнула на живот, который уже едва заметно начал округляться. Прислушалась к себе. Как ты там, малыш? спросила тихо. Конечно, никто мне не ответил, но по всему телу разлилось невероятно тёплое чувство умиротворения и радости. Обняла себя руками и стала покачиваться из стороны в сторону. Тихонько запела колыбельную, которую мне пела бабушка. Старенькая кошечка сидела у окошечка, хвостиком веляла, деток поджидала. Где же мои ребятки, серые котятки? Спать пора ребяткам, сиреньким котяткам. Сначала пела тихо, но с каждым словом голос набирала обороты и уносимый ветром создавал новую, совсем непривычную мелодию. Повторив нехитрую песенку два раза, закрыла глаза, поглаживая живот. Вдруг ощутила едва уловимое движение. Будто котенок мягкой лапкой тронул. Замерла едва дыша. Это было так неожиданно и странно, что я боялась пошевелиться. Сердце стучало где-то в горле. Я смотрела на мерцающие звезды, широко раскрыв глаза. Новое касание в мою ладонь, едва ощутимое, нежное. «Не может быть!» До сих пор не верилось в происходящее. «Ведь еще срок маленький!» Словно пытаясь оспорить мое мнение, Меня опять толкнули изнутри. Я засмеялась. Это были самые прекрасные ощущения в моей жизни. Знать о том, что внутри тебя живёт твой ребёнок это чудесно, но ощутить его прикосновение и осознать его реальность невозможно ни с чем сравнить. Взгляд выхватил в чёрном небе какое-то движение. Я повернулась и посмотрела туда, где, мне показалось, кто-то летел. Всего несколько мгновений, чтобы понять, что приближается дракон. Сердце сжалось, глядя, как гигантский ящер надвигается. Наконец-то Ардан возвращается. Вряд ли он меня видит, но я радостно подняла руку и помахала ему. Нетерпение топталось на месте, никак не могла дождаться, когда он подлетит и опустится на площадку рядом со мной. Даже не знаю, кого больше ждала в этот момент. Не могла дождаться, когда смогу поговорить с Арданом, заглянуть в его глаза, улыбнуться в ответ на потрясающую улыбку. Но в то же время мне не терпелось пообщаться с Маргусом. Нужно признать, дракон вызывал во мне целую бурю эмоций. Он пугал меня до дрожи, но в то же время мне хотелось узнать его поближе, понять его. Может быть, это поможет в моём призвании снять проклятие.